Глава 16. Дружба. Важнейшим событием в жизни Монтеня стало его знакомство в 1558 году с Этьеном де Лабоэсси, за которым последовала дружба, продлившаяся до смерти Лабоэсси в 1563 году. Несколько лет близкого общения, а затем тяжелая потеря, от которой Монтень так никогда и не оправился. Агонию своего друга он написал в длинном и трогательном письме к своему отцу. Первая книга опытов задумывалась как памятник Лобойси, чье рассуждение о добровольном рабстве должно было находиться ровно в ее середине, в самом лучшем месте, тогда как собственные мысли монтеня служили бы лишь гротесками, причудливыми украшениями, оттеняющими шедевр. Том первый. Глава 28, страницы 170 и 171. От этого проекта пришлось отказаться, так как труд ла Бойси», апология свободы на наперекор тирании, вышел в свет как протестантский памфлет. Монтень заменил его похвальным словом «дружбе» в духе великой традиции, идущей от Аристотеля, Цицерона и Плутарха. Вообще говоря, то, что мы называем обычно друзьями и дружбой,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 Также он отличает дружбу от брака, который напоминает сделку и ограничивает свободу и равенство. То же недоверие к женщинам проявится в главе «О трех видах общения», где Монтейн сравнивает любовь и дружбу с чтением. Дружба — это единственная, по-настоящему свободная и несовместимая с тиранией связь между двумя людьми. Это превосходное чувство, если, конечно, иметь в виду не обычную дружбу, а идеальную. Настолько сильно связывающую души, что их уже нельзя разлучить. Дружба слабой Си таила в себе нечто необъяснимое для Монтеня. Потому что это был он, и потому что это был я. Монтень долго шел к этой замечательной формуле, которой нет в изданиях опытов 1580 и 1588 годов, где он ограничивается лишь указанием на тайну. В какой-то момент он записал на полях своего экземпляра опытов «потому что это был он», а позднее уже другими чернилами добавил «потому что это был я». То были попытки понять проскочившую между ними и Лабоиси искру. Где-то за пределами доступного моему уму и того, что я мог бы высказать по этому поводу,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 Монтень и ла были предназначены друг другу еще до встречи. Конечно, Монтень идеализирует их дружбу. Позднее, явно вспоминая о ла он даст понять, что, возможно, и не написал бы свою книгу, если бы у него оставался друг, с которым он мог бы переписываться. Том 1, глава 40, страницы 229 и 230. «Мы обязаны появлением опытов Лабуэси, причем...» Как его присутствие, так и его отсутствие.